Глава 15 в которой ребята идут на охоту. «У меня есть дело в этом городке», — сказал Сью. «Надо на полчаса завернуть сюда». «Серьезно? У тебя есть дела в захолустье на семьсот человек?» «Да-да, можете пока кофе попить». Выкрутив руль, Виньерд свернул с трассы. Присмотревшись, ребята увидели Стеллу на въезде в виде гриба и надписи с названием города «Машрузм» приличные фахверковые домики, мощеные брусчаткой улицы. Что здесь могло понадобиться сью? Остановившись на площади с вывесками бара, кафе, парикмахерской и ломбарда, Виньерт вылез из машины, хлопнув дверью и уверенно зашагал куда-то, сунув руки в карманы. Три пары весьма симпатичных глазок уставились на Храбака и Потапа. «Э, понятия не имею, куда он?» – похлопал ресниц ресницами Мартин. Михалыч просто развел лапищами в разные стороны демонстрируя крайнюю степень изумления, а потом потянул носом в воздух, улавливая сладкие ароматы. «Тут пончики выпекают и посыпают сахарной пудрою», — заявил медвед. «Пойдемте». И они отправились в кафе. Сью держал путь между невысокими заборчиками и плодовыми деревьями минуя грядочки и клумбочки местных хозяек на самую окраину городка, туда, откуда доносился лязг металла, гудение сварки и визг шлифовальных машин. «Хозяева — Хозяева! — крикнул он, подойдя к забору из сетки рабицы. Напившись кофе, напробовавшись пончиков и перебросившись парой слов с говорливыми местными бабулями, компания подготовишек, наконец, дождалась своего неформального предводителя. Виньерд, как ни в чем не бывало, подошел к задней двери фургона. Повернув одну из рукояток, открыл дверцу дополнительного навесного контейнера и сунул туда что-то тяжелое, завернутое в промасленную бумагу. «Ну что, поехали?» – спросил он. «Ничего не хочешь нам рассказать?» – спросила Алиса. «Не-а». Сказал он, и, повернувшись к бабулям, спросил. «Милые дамы, а почему у города такое название?» «А, милок, так это основатель нашего города, Гоусуорси. Тут очки грибов обожрался и с животом, почитай, полдня мучился. А потом, как до конца уже обосрался, то встал, огляделся, благодатные места, домишка сладил, вот этот самый кабак открыл, так и остался, до сих пор за баром стоит, а в свободное время грибы собирает». «Хм, нормальная легенда. А что?» – хмыкнул Виньерд. «Поехали, вечером будем у подножия гор». «Тридцать миллионов населения для огромного Яра – это ничтожно мало». Люди на бескрайних просторах северного материка или по-простому севера были редкостью. Дроиды неустанно расширяли инфраструктуру, строили дороги, прокладывали коммуникации, создавали задел на будущее, которым воспользуются следующие волны переселенцев и следующее поколение ярцев. Но пока встретить стадо изюбри на обочине или подвергнуться нападению лютых хищников, это было в порядке вещей. На севере было четыре крупных города, считая Сезам. Тихая гавань на южном побережье на 300 тысяч человек, Элай в дельте самой длинной и полноводной реки планеты, Геон на 170 тысяч и 400 тысячный гашик на Дальнем Востоке, там, где располагались самые крупные месторождения редкоземельных элементов на планете. Все эти города ребята мечтали посетить, а в гашике сесть на подземный экспресс и за несколько часов домчаться обратно до Сезама, а фургон отправить в обратный путь уже транспортом помедленнее и подешевле. Тихая гавань была городом почти сплошь курортным. Его основали немногочисленные выходцы хо Сарасвати, Саюнара и Раваниона. Это было местом тотального релакса, медитаций, спа-процедур, созерцания и реабилитации. Город мира. Как с гордостью говорили о нем основатели. Единственное место на планете, где запрещено было носить оружие. Его жители даже в оплачении не состояли, предпочитая альтернативную службу. И никто им не препятствовал. Потому как хорошие медсестры, санитары, фейшеры, технические специалисты и строители для армии элемент такой же необходимой, как пехотинцы или пилоты. Община Тихой Гавани не вела активной политической жизни. И ее голос в палате общин звучал негромко. Элай представлял собой населенный пункт совсем другого плана. Работящие и набожные его обитатели привечали здесь отверженных обществом своих планет людей, которые искали Бога. Редсокс, Либерти, Грунинген, Лавей, Ракоци, Пангея и добрых полудюжин других миров официально или фактически проводили дискриминацию людей религиозных, и человеку с мистическим складом ума и души было сложно найти свое место в таком обществе. Верующие целыми сообществами, семьями и в одиночку пересекали на кораблях компании «Центавр starline космическое пространство, чтобы прибыть на остров Академии, пройти курсы и собеседования и отправиться на Элай, услышать звон его серебряных колоколов, вдохнуть запах страниц пыльных книг и увидеть, как первосвященник Левелин Подорожник выходит на амвон кафедрального собора. Как оказалось, простота и искренность эстокского старейшины и его душевные проповеди нашли немало благодарных слушателей по всему освоенному космосу, и теперь они устремились сюда, чтобы разобраться в своей душе, найти правильный путь и жить и работать среди таких же алчущих и жаждущих правды, как говорил Левелин. Это было своего рода феноменом. По сути, варварский народ истоков сохранил на захолустном горго ростки веры, которые дали буйные всходы после исхода остатков некогда могучего племени Наяр. Гашек основали земляки Храбака, выходцы Схлебичика и других менее пригодных для жизни лун соседок, газового гиганта певичку Перника, Верещаки и Песикишек. Город лучших металлургов, хорошего пива и бесконечного количества согласных букв, симпатичных девушек и поражающих своим размахом гастрономических фестивалей. И все же, все же, из 30 миллионов, только около 3% ярцев проживало в крупных городах. Хутора, фермы, села и городишки, трейлерные поселки, настоящие укрепленные замки правильно раскинулись по просторам севера. Почти идеальная инфраструктура и доступность индивидуального электротранспорта позволяла людям не ограничивать себя расстояниями. Именно за этим большая часть из них и переселялась на Яр. «Лицензия на отстрел самца копытного нетрофейного интересует?» – раздался голос над самым ухом. Сью резко обернулся и оказался лицом к лицу с почти точной копией Потапа, белокурым, мордатым молодым медведом, в форме егеря Его Величества. Он даже не успел никак среагировать, как раздался громогласный рев. пого И два гиганта облапили друг друга, приветствуя. «Ну точно, плюшевые медведики!» — умилялись девушки. «Это Панкрат, мой племянник», — представил всем егеря потап «Эээ, в каком смысле племянник?» – удивился Храбак. «Ты же его явно младше!» «Так сестрица моя, Дуняша, она меня тоже старше, на пятнадцать годков. Стало быть, рано замуж выскочила, и вот, пожалуйста, он племянник мне, а я дядя ему. Панкрат предлагает охоту на изюбря, самца, не трофейного, то есть без рогов. Нас интересует?» Парни переглянулись. «Вообще-то интересует, вопрос цены». Панкрат, очевидно, замялся. «Тут вопрос серьезный. Мне нужны волчатники, точнее, вовкулачники». «Какие такие кулачники?» не поняли девчата. «Стрелки на вовкулаков. Шастают тут по лесам, понимаете. Поможете твари перестрелять, я вам лицензию в качестве поощрения выпишу, потому как наличных денег у меня нет, а лицензия есть». А во вкулаки тут залетные, они с востока пришли наших изюбрей гонять. У нас тут хозяйство понтовое, мы наших изюбрей в обиду не даем. А как же лицензия? Так не трофейный самец-то, без ругов, без пант, то есть. Повадился, сволочь, что в кукурузу к намадам ходит, не столько съест, сколько поломает, то наших фермерских важенок в лес выманит и сношает». «А на кой черт фермерам такая селекция? Она и на хрен не нужна! Нет бы его холеру вовкулаки сожрали, но он хитрый гад, не дается, несмотря на то, что дурной!» Сью нехорошо прищурился. «А ты за счет заезжих туристов решил две проблемы решить? С вовкулаками и с этим безрогим ахальником?» Панкрат покраснел до корней волос. «Так от чистого сердца, вы ж того приключений хотите, а я вам их предлагаю, и опять же, на подворье у меня переночевать можете и машину поставить, карабины у вас хорошие, я бур возьму, тепловизоры, сядем на квадроциклы и стаю это к ногтю прижмем, а?» Вовкулак ярский, стайный хищник, условно относящийся к семейству волчьих, рост в колоке 170 см, вес до 300 кг, волосяной покров редкий, рыжего цвета, питается в основном копытными, не брезгует падалью. В бескормицу атакует противников крупнее себя. Особая опасность вовкулаки представляют, сбиваясь в стае до 15 особей. Алиса оторвалась от планшета и круглыми глазами посмотрела на парней и повернула к ним экран. Оттуда щерилась отвратительная свиноподобная рожа с внушительными клыками. «Это нормально», — сказал Сью. «Я в деле». Вслед за квадроциклом егеря они свернули на лесную дорогу. Фургон бодро тянул по двух колейке. Девушки выглядывали из открытых окон. Храбак и Михалыч проверяли оружие. Виньерд сутурился над рулем. Наконец показался проселок и мощный деревянный тын из толстых плах. Панкрат остановился у массивных дощатых ворот. Надпись над ним гласила «Будь как дома, путник». Сью потянулся за портупеей с револьверами. «Приехали». Створки разошлись в стороны, и Панкрат дружелюбным жестом пригласил их внутрь. Виньерд припарковал трейлер у бревенчатого сарая и вылез наружу, не забыв галантно подать руку девушкам. «Всем по очереди». Правда, ладонь Алисы он своей руке удержал. Она спускалась последней. «Что?» – спросила девушка. «Что? Что?» — ответил вопрос на вопрос он, но руку ее так и не выпустил. Навстречу им выбежала огромная страшная псина с кудрявой косматой шерстью и высунутым чуть ли не до земли розовым языком. — Своей подруга! — подмигнул ей Панкрат. И милое создание тут же кинулось обниматься ко всем по очереди. «Подруга — Подруга? — удивилась Ротила. — Ты назвал собаку подругой? — Знаешь, как удобно! — начал оправдываться егерь. «Меня вот, например, спрашивают, ты что, так и сидишь там один в своем лесу? Хоть подруга-то у тебя есть?» А я говорю, «Есть, есть у меня подруга, кудрявая такая, и любит меня без памяти». Кудрявая подруга перешла к водным процедурам и теперь облизывала лицо храбаку своим слюнявым языком. «А, сдаюсь, сдаюсь, подруга, все, ты победила!» вопил Мартин и ржал во все горло. «Ой, а это кто такие?» Тут же принялись сюсюка девочки, как только увидели котяток, которые целым выводком сидели на ступенях крыльца. «А у меня еще и утятки вывелись», — похвастался Панкрат. «И кролики». «Кролики? Знаете что, мы остаемся», — за всех заявила Алиса. «Пока я со всеми не сфоткаюсь, я отсюда точно не уеду. А вы едите охотьтесь на своих мерзких вовкулаков, а мы будем вас тут ждать. Может, даже ужин приготовим». Панкрат с довольным видом кивнул, как будто именно на такой исход и рассчитывал. «Я бабушке скажу, она вам все тут покажет!» «Какая бабушка?» — удивилась Раенга. «Ты с бабушкой живешь?» «Сейчас, сейчас! Бабушка!» — крикнул хозяин тайги. «Я сейчас все объясню, но вы сильно не удивляйтесь. Она у меня с прибабахом слегка, но очень хорошая!» Его слова были прерваны появлением приземистого, боевого робота, который выдвинулся из-за угла здания. Мощные пластины брони, свирепый багровый блеск визеров, ляск сервоприводов. Только бластеры и рязыки на его верхних конечностях были заменены многофункциональными манипуляторами. На был повязан передник в горошек, а на голове такой же платочек. «Внучок, там уже и сырнички остыли, а ты все к столу не идешь. Ой, а кто это у нас тут? Друзей привез с собой?» «А голодали с дороги-то? Ишь, какие тощие! А ну, мыть руки и быстро за стол!» Ребята переглядывались ошарашенно, а бабушка тут же ухватила Потапа за локоток железной рукой и повела к рукомойнику. «Вон какие ногти черные! Мыло бери, не стесняйся!» Храбак за спиной робота повертел пальцем у виска. Панкрат развел руками и кивнул. «Это Вестингаус распродажу делал. У нас ведь поощряется создание новых рабочих мест». Так он себе и человеческих охранников нанял. А этого и еще пару дюжин демилитаризировал. Теперь хозяйственный дроид. Но слегка того. Ну, я все равно купил. Чего не купить? «Внучок, ты чего их за стол не ведешь-то? Давай, давай. У меня и сметанка-то уже налита, и сырнички остывают». «Бабушка, мы как покушаем, поедем работать с парнями, а ты тут девочкам все покажи, кутятками их своди, на пруд тоже, можно и метком с пасеки угостить». «Будешь меня учить, щегол, гостей привечать?» Сью не знал, как и реагировать на этот бардак. С одной стороны, боевой робот, специально созданный убийца, оставлять в его, ее компании девушек не хотелось. С другой стороны, Потап явно знал Панкрата, и все на планете знали Вестингауза. И если Вестингауз ручался, что демилитаризировал робота, значит, так оно и есть. Но слишком свежи в памяти были события восстания машин на острове Академии. Сью вопросительно глянул на Алису, а та беспечно пожала плечами. Он наклонился к ее шее и прошептал. «Карабин с собой носи, ладно? И девчонкам скажи. Тут мрачновато как-то. И это...» Если что, в фургоне есть динамитная шашка. Под моим сиденьем. Параноик. Это нормально. Если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят. Послевкусие от восхитительных ванильных сырничков еще оставалось на языке, а они уже мчали на квадроциклах по сумеречному лесу. Егерь снабдил всех шлемами со встроенным интеркомом, и теперь они переговаривались, стараясь не потерять из виду широкую спину Панкрата. «Мы поймаем их на водопое, во вкулаки каждый вечер туда приходят, на деревья залезем, там есть удобные места, и всех положим в четыре-то ствола». Лесник явно был доволен тем, что сумел найти себе таких помощников. Усью на душе скребли кошки. Не нравилась ему идея оставить девушек посреди леса, в незнакомом доме, под присмотром сбрендившего боевого робота, и он уже жалел о своем решении поучаствовать в охоте. С другой стороны, им удалось переброситься парой слов с Потапом, и тот заверял, что племянник его парень надежный, его сам монарх на службу брал, так что, дернув головой, Виньерт попытался отогнать навязчивые мысли и сосредоточиться на сиюминутных проблемах. Например, резвый квадроцикл так и норовил вырваться и продолжить путь самостоятельно, подскакивая на колдобинах и корнях. А карабин лупил по спине, неплотно закрепленный ремнем трехточкой. Лес вокруг становился все темнее, а подлесок лесок все гуще. Редкие сосны сменились настоящей чащобой, в которой только егерь, наверное, и мог выискать путь. Наконец, Панкрат, лих развернувшись, притормозил и сказал «Машинки оставим тут, дальше пешком». Короткое путешествие по лесным деберям далось Виньерду нелегко. Он, в принципе, до этого не особо разгуливал по лесам, и только отменная реакция спасла парня от ежеминутых фиаско. Оказывается, в чаще запросто можно получить упругой веткой по роже или подвернуть ногу о корягу Судя по всему, его спутники не были такими же дилетантами, Как обстоят дела с растительностью на хлебечке, Сью пока не выяснил. А вот Кандапога славилась своими хвойными рисами, так что, по идее, у Потапа должна была быть немалая практика. По крайней мере, оба товарища передвигались куда как увереннее. А Виньерт все-таки схлопотал пару хлёстких ударов по лицу. Спасло забрал шлема, который егерь настоятельно рекомендовал не снимать, потому как связь, ну и дополнительная защита. «Стоп!» – сказал Панкрат. «Пришли!» Высокие разлапистые деревья неизвестной породы склонялись свои ветви над самым ручьем, который булькал и брызгался, перекатывая округлые голыши в ложбине «Рассредоточимся, устроим им огневую ловушку», — начал командовать егерь. «Занимайте то, то и вот это дерево, но сначала...» Он достал спрей и распилил нейтрализующие запахи аэрозоль на одежду и снаряжение парней. Сью с сомнением поглядел на ствол, уходящий куда-то в небеса, необъятную крону дерева, а потом плюнул, поправил карабин и полез наверх, обламывая мелкие веточки, сошкребая подошвами куски коры и время от времени замирая, когда под порывами ветра дерево начинало шататься особенно сильно. Он более-менее удобно устроился на какой-то толстой высохшей ветке, пристроил в развилке ствол карабина и откинулся, приводя в порядок дыхание после довольно сложного подъема. Это вам не по крышам многоэтажек скакать, а Сайгак. «Вижу стаю», — сказал егерь. «Началось», — подумал Сью.